Холл спортивного клуба был построен в готическом стиле, умывальная в стиле ампир, гостиная в испанском, а читальня представляла смесь китайщины и Чеппендейла. Но жемчужиной клуба была столовая. Шедевр самого популярного архитектора «Зенита» Фердинанда Рейтмана. Высокая, до половины обшитая дубом, со стрельчатыми окнами в стиле Тюдоров, стеклянным фонарем, безминистрельной галереи министрелей и г о б е л е н а м и на которых якобы изображалось пожалование хартии вольностей. Открытые потолочные балки были отделаны ручным способом в автомобильных мастерских Джека Офота, задвижки и петли были фигурного чугуна, панели прикреплены деревянными обточенными вручную болтами. В конце комнаты красовался каменный готический геральдический камин, очень глубокий, про который в брошюре рекламирующей к л у б ы было сказано, что он не только больше всех каминов во всех старинных замках Европы, но и тяга в нем несравненно более усовершенствованная. Кроме того, камин был и гораздо чище других, так как его никогда не топили. Почти все столы были чудовищных размеров, и за ними легко помещалось человек 20 или 30. Обычно Бэббит садился поближе к дверям вместе с Генчем, Финкельштейном, профессором Памфри, своим соседом Говардом Литтлфилдом, поэтом и агентом по рекламе Т. Чамон-Длифринком и Орвелем Джонсом, чья прачечная по всем статьям занимала первое место в «Зените». Эта компания была чем-то вроде клуба внутри клуба, и ее члены игриво окрестили себя дебоширами. И сегодня, когда б э б и т проходил мимо стола, дебоширы орали ему вслед «Давай сюда, садись с нами! Что-то вы с Полем носы задрали!» «Брезгуете нами, бедняками!» «Боишься, Джорджи, вдруг нагреют на бутылку минеральной?» «Задаетесь, братцы, нехорошо! Избегаете нас, что ли?» «Еще бы!» — загремел в ответ б э й б и т «Нам наша репутация дорога! Еще увидят, что сидим с вами с к у п е р д я м и И он решительно направился с полем к одному из маленьких столиков под галереей м и н и с т р е л е й Он чувствовал себя виноватым. В зенитском спортивном клубе уединяться от компании считалось весьма дурным тоном, но ему хотелось побыть с Полем наедине. Сегодня утром он ратовал за легкие завтраки и потому заказал себе только баранью котлетку по-английски, редиску, горошек, яблочный пирожок, сыр и кофе со сливками и, помявшись, добавил, как всегда, М -м, «Пожалуй, дайте-ка мне еще порцию жареного картофеля». Когда подали котлету, он основательно посолил и поперчил ее. Он всегда, не пробуя, клал в мясо много соли и перцу. Поговорили о том, что весна уже похожа на весну, о преимуществах электрических зажигалок, о действиях нью-йоркского муниципалитета. И только когда Бэббит, до отвала наевшись жирной баранины, погрустнел, он стал изливать душу. Обчапал сегодня неплохое дельце с Конрадом Лайтом. Положил в карман 500 кругленьких. Казалось бы, все хорошо, все отлично, да вот сам не знаю, что со мной творится. То ли весенняя лихорадка, то ли поздно засиделся вчера у Вёрджила Генча, а может, просто измотался за зиму, не знаю. Но только весь день меня тоска грызет. Конечно, дебоширом за тем столом я не стал бы жаловаться, но тебе... с тобой так бывало, Поль, что-то на меня находит. Делаю я все, что требуется. Содержу семью, имею хороший дом, машину с шестью цилиндрами. Неплохо поставил дело. Никаким излишествам не предаюсь, разве что люблю покурить, да и то, кстати говоря, я уже почти бросил. И в церковь хожу, и в гольф играю, чтобы не толстеть, и дружу только с честными, порядочными людьми. И все-таки никакого удовлетворения. Он говорил медленно. То его перебивали выкрики с соседних столов, то он машинально заигрывал с официанткой или тяжело отдувался после кофе, от которого у него шумело в голове и подпирало под ложечкой. Слова его звучали виноваты и неуверенно, но высокий голос Поля сразу рассеял эту муть. «Черт побери, Джордж! Неужели ты думаешь, будто я не знаю, как мы всю жизнь мотаемся? Думаем, что достигли бог знает чего, а на самом деле все это зря!» У тебя такой вид, будто я сейчас донесу, какой т о крамольник. Сам знаешь, что у меня за жизнь. Знаю, старик, знаю. Мечтал стать скрипачом, а торгую толем. А Зила? Нет, я не жалуюсь. Ты не хуже меня знаешь, какая у меня возвышенная супруга. К примеру, пошли мы вчера вечером в кино. У кассы огромная очередь, стоим в хвосте. И вот она начинает проталкиваться вперед с таким видом, сэр, как вы смеете. Честное слово, иногда смотрю на нее. Намазанная, накрашенная, духами от нее несет и вечно скандалит, вечно визжит. Не смейте, я дама, черт вас дери. Ей-богу, я готов ее убить. Прет на пролом, а я за ней весь горю от стыда. И мы почти добираемся до входа, вот-вот впустят. А впереди нас стоит скромный такой человечек. Видно, ждет уже с полчаса. Я им просто залюбовался. Повернулся он к Зилле и вежливо так говорит. Сударыня, почему вы меня отталкиваете? А она как заорет на него, мне просто стыдно стало. «Вы не джентльмен?» И тут же меня впутало. «Поль кричит! Этот тип оскорбляет меня!» Этот несчастный, наверное, решил, сейчас я его побью. А я притворился, что ничего не слышу. Да не тут-то было. о р ё т как паровозный гудок. Я уставился вверх. Могу тебе точно описать каждую плитку на потолке. Там была одна в коричневых пятнах, прямо какая-то дьявольская физиономия. А люди набились, как сельди в бочке, и кругом отпускают по нашему адресу всякие словечки. А Зила никак не уймется. Вопит про этого человека, что таких, как он, и впускать нельзя туда, где бывают порядочные леди и джентльмены. И пристает ко мне, «Поль, будь добр, сию же минуту вызови администратора, я должна пожаловаться на эту грязную крысу». Фух, д да о чего я был рад войти в зал и спрятаться в темноте. Неужели ты думаешь, что после 24 лет такой жизни я с пеной у рта накинусь на тебя за один твой намек, что наша прекрасная, чистая, респектабельная, высоконравственная жизнь совсем не то, что кажется? Ни с кем, кроме тебя, я говорить об этом не желаю. Пусть не думают, что я тряпка. А может, так оно и есть. Плевать. Да, нажаловался я тебе, Джордж. Досталось тебе нынче. Но это в первый и последний раз. Ерунда, Поль. Никогда ты не жалуешься. Бывает со всеми. Вот я вечно хвастаю перед Майрой, что я великий делец. А сам втихомолку думаю, уж не такой я, Пирпант Морган, как воображаю. Но если я немножко помогаю тебе развеселиться, Полибус, так, может, святой Пётр хоть за это впустит меня в рай? Ты молодец, Джорджа, старый ты греховодник. Но когда я тебя вижу, у меня и вправду настроение п о д н и м а е т с я Почему не разведёшься с Зилой? Почему? Ха, если бы я только смог. Если бы она согласилась. Нет, её силком не заставишь развестись со мной или бросить меня. Слишком она любит свои три кусочка шоколаду с орехами. Да еще три фунта конфет в придачу. Если бы она, хоть что называется, изменила мне... Джордж, я не подлец, честное слово. Когда я был студентом, я бы сказал, что за такие слова человека расстрелять не жалко. Но, клянусь честью, я был бы на седьмом небе, если бы она по-настоящему с кем-нибудь спуталась. Как же, держи карман шире. Конечно, она флиртует с кем попало. Знаешь, ее манеру хохотать, когда ей жмут ручку. Ох, этот смех. отвратительный, визгливый, и пищать «Ах, вы ш а л о н не смейте, у меня муж силач, он вам задаст!» А этот тип презрительно косится на меня и думает «Катись-ка ты, цыпленок, подальше, не то я тебе покажу!» А она ему позволяет, бог знает, что, лишь бы нервы себе пощекотать, а потом вдруг начинает разыгрывать оскорбленную невинность. Ей, видите ли, приятно стонать «Ах, я никогда не думала, что вы такой!» Вот в книжках пишут про всяких д м и в ь е ж Полудев Французский. Чего-чего? оказывается, эти прожженные, опытные, затянутые в корсет замужние женщины вроде Зилы в тысячу раз хуже какой-нибудь стриженной девчонки, которая, чертя голову, бросается в так называемые житейские бури, а сама прячет зонтик под мышкой. В общем, к черту, ты сам знаешь, что такое Зила. Знаешь, как она меня пилит, пилит, пилит без конца? Как вечно требует, чтобы я ей покупал все, что можно и чего нельзя? «Знаешь ее полнейшую безответственность? А когда я пытаюсь ей что-нибудь втолковать, она начинает разыгрывать такую королеву, что даже меня сбивает с толку. И я одно долблю без конца. Зачем ты так говоришь? И я не то хотел сказать». И «Еще, Джорджи, ты знаешь, я непривередлив, во всяком случае, в еде. Конечно, ты всегда меня попрекаешь, что я люблю дорогие сигары, а не эти флёрды капустас, которые ты куришь. Ладно, ладно, вполне приличные сигарки». «Кстати, я тебе говорил, что бросаю ку...» «Да, да, говорил». «Понимаешь, если меня плохо кормят, я готов терпеть». «Могу съесть и пережаренный бифштекс, и консервированный компот с покупным пирогом». «Дивный десерт, правда?» «Но чего я не могу это сочувствовать Зиле, что из-за ее паршивого характера у нас ни одна кухарка не живет? А самой ей готовить некогда. Еще бы все утро занята. Валяется в грязном кружевном капоте и за поем читает про красавцев с Дикого Запада». Вот ты всегда говоришь насчет нравственности и, очевидно, подразумеваешь единобрачие. Для меня ты всегда был непоколебимой скалой. Но на самом деле ты простак. Ты любишь... Эй-эй, милый, что это еще за простак? Ты поосторожней, я тебе вот что скажу. Любишь делать серьезное лицо и объявлять во всеуслышание, что долг всякого порядочного гражданина быть строго нравственным и подавать тем самым пример всему обществу. Ей-богу, ты так серьезно защищаешь н р а в с т в е н н ы й устои, Джорджа, старина, что мне даже неприятно думать, до чего ты, наверное, сам в душе безнравственный человек. Ну что ж, проповедуй. Погоди, погоди. Как это ты? Проповедуй, всякие добродетели, милый друг. Но поверь мне, если бы не твоя дружба и не вечера, когда я могу поиграть на скрипке с т е р е л о м О'Фарреллом под его виолончель, и если бы не те славные девчушки, которые помогают мне забыть это гнусное издевательство, называемое респектабельной жизнью, Я бы давно повесился. А мои дела? Торговать толем? Крыть коровники? Нет, я не говорю, что мне совсем не доставляет удовольствие вести игру, обставлять, скажем, профсоюзы, получать большие деньги, расширять дело. Но что пользы? Ты понимаешь, что мое дело в сущности не торговать. И у тебя то же самое. Основное наше занятие — перервать глотку сопернику и заставить покупателей платить за это. «Перестань, Поли, ей-богу, эти разговоры попахивают социализмом». «Нет, конечно, я не то хочу сказать. Ясно, здоровая конкуренция побеждает лучший, естественный отбор, и все-таки... все-таки знаешь что? Возьми всех наших знакомых, хотя бы тех, кто сейчас тут в клубе. Все они с виду вполне довольны своей семейной жизнью и своим делом, до небес превозносят зенита торговую палату и проповедуют рост населения до миллиона». Но я готов душу прозакладывать, что если бы можно было прочитать их мысли, стало бы видно, что треть из них вполне д о в о л ь н ы и женами, и детьми, и конторами, и приятелями. Другая треть чем-то недовольна, но даже себе не признается. А остальные просто-напросто несчастные люди и знают это сами. Они ненавидят все это рвачество, суету, гонку. Им надоели жены. Детей они считают болванами. Во всяком случае, к 40-45 годам им все надоедает. они ненавидят свое дело и с удовольствием бросили бы все. Ты думал когда-нибудь откуда столько таинственных самоубийств? Думал, почему солидные граждане удирали на войну? По-твоему, из одного патриотизма, что ли?» Бэббит презрительно хмыкнул. «А ты чего ждал? Что ж, по-твоему, нам жизнь дана, чтобы развлекаться и, как это говорится, на ложе лени возлежать? По-твоему, человек создан только для счастья?» а разве нет впрочем мне еще не попадался мудрец который бы знал на кой черт создан человек по-моему это общеизвестно и не только из библии просто здравый смысл подсказывает кто не трудится не выполняет свой долг даже если его иногда и берет тоска тот просто с л ю н т я й баба он вот что а ты в сущности из-за чего копья ломаешь говори прямо Неужели ты серьезно считаешь, что если человеку надоела жена, он имеет право ее бросить и удрать или удавиться? О, Господи, да почем я знаю, на что человек имеет право? Почем я знаю, как избавиться от тоски? Если б я знал, я был бы единственным философом, способным врачевать человеческие души. Знаю только, что из десяти человек лишь один откровенно признается, что жизнь скука и к тому же бессмысленная. И еще знаю, что если бы мы не сдерживались и хоть изредка откровенно об этом говорили, вместо того, чтобы быть тихими, терпеливыми и верными до 60 лет, а потом быть тихими, терпеливыми и мертвыми до скончания века, жизнь, может быть, стала бы веселее». И они пошли философствовать. Бэббит неуклюже спорил. Рислинг был полон дерзаний, хотя и сам не представлял себе, по какому это поводу он дерзает. Иногда Бэббит неожиданно соглашался с Полем, противоречив всем своим доводам в защиту долга и христианского долготерпения, и каждый раз при этом испытывал непонятную безудержную радость. В конце концов он сказал, «Слушай, Поль, старина, вот ты вечно разглагольствуешь, что все надо снести к черту, а сам ничего не делаешь. А почему?» «Никто ничего не делает. Слишком в нас это въелось. Вошло в привычку. Впрочем, знаешь, Джорджи...» Хочется мне выкинуть одну штуку? Да не пугайся, ты защитник брачных устоев. Все в высшей степени благоприлично. Кажется, уже решено. Хотя з и л а и точит меня, чтобы разориться на отдых в Нью-Йорке и Атлантик-Сити. Ей, видите ли, нужны огни столицы, запрещенные коктейли и всякие фертики для танцев. Кажется, мы решили, что б э б и т ты с Рислингами поедут на озеро с а н а с к в е м правильно? Почему бы нам с тобой под каким-нибудь предлогом, скажем, дела в Нью-Йорке, не поехать вперед? п о быть в мене дней 5-6 без семьи одним ни черта не делать кури т ь ругаться сколько влезет словом отдохнуть как следует вот это здорово замечательная мысль бэбит был в восторге ни разу за последние 14 лет он не отдыхал без жены до да поле сам не верил что они решатся на такую выходку многие члены спортивного клуба ездили отдыхать без жен но те официально занимались охотой и рыбной ловлей тогда как Бэббит и Поль Рислинг неизменные свято блюли верность гольфу, езде на автомобилях и бриджу. А если бы игроки в гольф или рыболовы изменили своим привычкам, они нарушили бы свои собственные традиции и привели в ужас всех здравомыслящих и добропорядочных граждан. Бэббит заволновался. «Давай решительно скажем. Мы едем раньше и никаких разговоров. Ничего преступного тут нет». «Скажи Зиле напрямик». «Да разве Зиле что-нибудь скажешь напрямик?» «Нет, Джордж, она любит читать мораль не чуть не меньше, чем ты. И скажи я ей чистейшую правду, она все равно решит, что мы с тобой едем в Нью-Йорк кутить с женщинами». «И даже твоя Майра. Хоть она и не пилит тебя, как з и л а но и она расстроится. Обязательно скажет, неужели тебе неприятно ехать со мной? Конечно, я и не подумаю навязываться, если ты не хочешь». И тут ты сразу сдашься, лишь бы ее не обидеть. А ну их всех к черту. Давай-ка сыграем в настольные кегли. Пока они играли в эту безобидную игру, разновидность настоящих кеглей, Поль все время молчал. Они вышли из клуба. Бэббит опаздывал всего на полчаса против того срока, который он так сурово назначил мисс Макгаун, и Поль со вздохом сказал, «Слушай, старик, напрасно я так говорил про Зилу. Глупости, старик. Надо же облегчить душу. Знаю, знаю. Я тут целый час издевался перед тобой над всякими условностями. А я и сам такой. Теперь мне неловко, что я выложил тебе все мои дурацкие неприятности, чтобы не подохнуть с тоски. Поль, дружище, у тебя нервы не к черту. Я тебя увезу. Все устрою. Скажу, что у меня важное дело в Нью-Йорке, а ты, ну, конечно, мне нужен твой совет насчет кровли в одном новом доме. «Дело, разумеется, лопнет, и нам с тобой ничего другого не останется, как только уехать в Мэн. А я, честно говоря, Поль, мне все равно, взбунтуешься ты или нет. Конечно, мне приятно, что у меня репутация порядочного человека, но если я тебе понадоблюсь, я все брошу и встану за тебя горой. Я не говорю, что ты... Я не хочу сказать, что ты способен выкинуть такую штуку, которая все устои перевернет вверх тромашками. Но... в общем, ты меня понимаешь?» Человек я медлительный, неповоротливый. Мне не обойтись без твоей горячей южной души. Мы с тобой... О, черт. Да что это я разболтался, работать пора. Ну, всего доброго. Не давай себя водить за нос, Полибус. Всего лучшего.